Глава четвертая. Ледяная змея. Вард втолкнул спасенное существу в комнату, захлопнул дверь и гостя строгим взглядом. «Ну, рассказывай, кто ты такой и что тут делал?» «Не дал служить милорду», — немедленно объявил тот. «Да-да, сейчас и до этого дойдем», — кивнул Вард. «Но сначала скажи, если ты тролль, то почему такой мелкий?» Самозваный тролль слегка замялся, опустил взгляд и даже шаркнул ножкой. Только после строгого покашливания он все же понял, что избежать ответа не удастся, и сообщил. «Не дал человек. Наполовину». «Видишь ли, приятель, если ты человек, то у нас проблема Подскочив к собеседнику, Вард приставил лезвие Даги ему к горлу. «Слуга-человек мне не нужен. Так ты тролль?» По легендам, малый народец и вообще большинство мифических существ не способны напрямую лгать и нарушать данное обещание. В отличие от людей. Конечно, они могут всячески изворачиваться, не договаривать, пакостить, формально не нарушая при этом условия уговора. Но если что-то строго запрещено, то этого они не сделают. Тогда как людей ничто не ограничивает, конечно, неизвестно, сколько в тех мифах правды, Но надо же на что-то опираться. Папа не тролль, испуганно заверещал тот. Живет под мостом, не дал тролль наполовину. Вард отступил, спрятав Дагу и удовлетворенно кивнул. Тролли, живущие под мостами, в мифологии отличались от остальных. В частности, не боялись солнечного света и не питались человечиной. Совсем другой вид, нежели горные тролли, прижившиеся в фэнтези. «Я спас тебе жизнь, Ниддл, и теперь ты мне обязан», — сообщил Вард. «Ниддл служит милорду», — с готовностью закивал тот. «Несколько условий. Ты поклянешься, что не станешь пытаться предать меня, рассказывать кому-либо то, что может мне навредить, как-то пакостить мне и даже подшучивать. Если прослужишь мне верно в течение одного года, твой долг будет считаться возвращенным. Не так уж много, правда?» лорд добр, не дал согласен, не дал клянется. Вард удовлетворенно кивнул. Кажется, формулировка получилась достаточно широкой, чтобы охватить как можно больше нюансов. Да и в целом тролль проявляет удивительную лояльность, видимо, вправду благодарен за спасение. А раз уж обязательство службы за спасенную жизнь не вымысел, вполне можно надеяться, что и невозможность лжи тоже соответствует действительности. Хорошо. Для начала перестань все время повторять свое имя. Раздражает. Ты можешь нормально говорить. Постараюсь, после минутного раздумья отозвался полутроль. Что ты делал в замке? Начал расспросы вард. Искать работу. Не был портной, хорошо уметь шить. В городе люди советуют недлу пойти в замок. Вард не знал, то ли это лорд Гамаль на старости лет выжил из ума потому и приказал без разбора казнить лазутчика. То ли такая нелюбовь к троллям для альвов была нормой, и Нидла просто отправили на верную смерть. По большому счету ему было все равно, и прошлое слуги интересовало мало, хватало собственных сложностей. И сейчас стоит сосредоточиться на более актуальных вопросах. — Надо придумать новость, которую ты якобы принес мне из Ормгорода, — вспомнил он. Никогда не бывать на севере. Нидло не ни знать, развел руками тролль. Милорд придумывать. Милорд тоже не бывал на севере, проворчал Вард. Рассказывай-ка все, что знаешь о мире с самого начала. Вначале быть только бездна, Гинунгагап. В ней возникать Нильфхейм и Муспельхейм. Не с такого далекого начала, прорычал Вард, схватившись за голову. Это я и без тебя знаю. Как называются земли, где правят Альвы? Альфхейм. А где Мидгард? Весь мир Мидгард? Альфхейм — часть Мидгарда? Уточнил Варт. Тролль, не понимающий, захлопал глазами. Как возникновение мира из первородной бездны объяснить — это запросто. А определить расположение Альфхейма по отношению к Мидгарду — так сразу в ступоре Вард не опустил руки и продолжил упрямо выпытывать информацию в поисках полезных сведений. Оказалось, что Нидл хорошо знает мифологию, которая была неплохо знакома самому Варду, но об окружающем мире имеет весьма слабое представление. Всю жизнь полутролль прожил в родной деревне, откуда недавно был изгнан за попытку посвататься к дочери пекаря. Географии и новейшей истории его попросту никто не учил, Зато легенд о богах рассказывали немало. Вот только никто не объяснял, что это выдумки. Хотя кто знает, в мире, где существуют альвы, боги тоже могут оказаться вполне реальны. Все, что удалось выяснить Варду Толкового, это что в Альмхейме правят альвы, и есть еще Мидгард, где они не правят. Шла речь об одном мире или о разных, оставалось неопределенным. Тролль определенно не отличался большим умом и совершенно не годился в качестве источника полезных сведений. «Ну, и какая от тебя польза?» — риторически вопросил Вард. «Недолумеет шить?» — напомнил слуга. «И зачем я тебя спас?» — вздохнул Альф. «Милорд добрый». «Милорд, идиот!» — возразил Вард. «Ладно, не отправлять же тебя теперь на казнь. Будешь для меня шпионить и рассказывать все, что узнаешь». Я так понял, память у тебя хорошая. Но если кто спросит, ври, будто быстро все забываешь. Надо приодеть тебя в мои родовые цвета. Сходи, попроси материал, сам сошьешь. Стража схватит Нидла, — возразил тролль. Подумав, Барт вынужденно согласился. Вряд ли все в замке уже оповестили, что тролль у него в услужении. А кто-то может и специально об этом забыть. Вряд ли один только гамаль плохо относится к троллям-полукровкам. В тумбочке лежали бумага и чернила, а также примитивная перевая ручка, но все же металлическое, а не гусиное перо. С горем пополам, варс третьей попытки, накорябл рунами свое имя, обойдясь без клякс. Писать что-то еще он не рискнул, как раз из-за неумения пользоваться пером, так как из-за того, что виденная им прежде записка была на совсем другом, неизвестном ему языке. Альф решил, что имени и печати в качестве пропуска хватит. С печатью возникли сложности. Кольцо с печаткой имелось, свечи тоже, но вот зажечь их, чтобы капнуть воск на бумагу, было нечем. «Огниво есть», — обратился он к Нидлу. Немного поразмыслив, слуга достал из кармана и протянул ему короткую тонкую металлическую трубку размером в половину сигареты запаянную с одного конца, с вделанным со второй стороны красным камнем, вероятно, рубином. «Украл?» — уточнил Варт с подозрением, оглядев слугу. «У стражника», — признал тролль. Альф поднес камешек к свече, и фитиль загорелся. Довольно хмыкнув, Варт тут же воспользовался этой странной зажигалкой, чтобы закурить. «Ладно, ты все же пригодился» похвалил он слугу. Озаренный внезапной догадкой вард полез в шкаф и обыскал карманы висящих там камзолов. В одном из них нашлась почти такая же зажигалка, только черного цвета, то ли стеклянная, то ли из гладкого камня. «Поздравляю, Ниддл, ты все-таки служишь идиоту», вздохнул он, раздосадованный своей оплошностью. «Впрочем, даже найди он магическое огниво раньше», Не факт, что сообразил бы, что это такое и для чего оно нужно. «Милорд добрый», — заметил слуга, ничуть не огорченной новостью. Получив листок с гербовой печатью, тролль умчался искать местных коллег по партняжному делу. Вард завалился на кровать, еще раз прокручивая в голове события прошедшего обеда. Не считая ссоры с лордом дайром все прошло гладко, да и к этой сцене остальные отнеслись спокойно. Если кого-то из высокомерных остроухих раздражает наличие жилых жилах Варда доли человеческой крови, это их проблема. А что случается при выражении своего мнения по этому поводу вслух, он продемонстрировал доходчиво. Больше беспокоила предстоящая свадьба с леди Инарой, которую назначили на послезавтра. С одной стороны, после этого они отправятся в Ормгард, подальше от Дайра и ему подобных. С другой – В Ормгарде варды быстро раскроют. Хотя можно отправиться пожить в замок Инары, где его никто не знает. Но Вард вообще не горел желанием жениться на взбалмошной эльфике. Вряд ли они сойдутся характерами. Одного распавшегося брака за плечами вполне достаточно. Впрочем, был ли у него выбор? В дверь постучали. «Заходи!» — крикнул Вард, решив, что это либо Ниддл так шустро обернулся, либо Грай решил снова заглянуть поболтать с кузеном. Если верно последнее, братца можно будет отправить за хорошим вином и в конце концов напиться и не ломать голову. Вард едва не подпрыгнул до потолка прямо из лежачего положения, увидев, кто к нему пожаловал. Едва за леди Линдомар закрылась дверь, в комнате будто похолодало. Вард поспешно поднялся и коротко поклонился. «Чем обязан визит у миледи?» «Зови меня просто, Йокуль», — предложила она, не ответив на вопрос. С хищной улыбкой леди Линдомар сделала шаг от двери, и Вард почувствовал себя титаником, на который надвигается айсберг, сверляя его фиолетовыми глазами. Точно такого же оттенка самоцвета на голове платиновой змейки, украшавшей ухо Йокуль, будто дублировали взгляд хозяйки. Непроизвольно передернувшись, Варт постарался не смотреть в обе пары змеиных глаз. Его взгляд непроизвольно остановился на вырезе белоснежного платья. — Что, страж, нравится то, что ты видишь? — Весьма недурно, — ничуть не смутившись, признал Варт. — Но считаю нужным напомнить, что послезавтра женюсь. — Напомнить мне или себе? Ледяными статуями можно любоваться, но не возделеть их. «Разве северяне непривычны к холоду?» «Привычны, но это не значит, что он нам нравится». «Оказывается, ты не только с мечом умел, но и словами ловко жонглируешь», — удивилась Йокуль. «Я полон талантов, но не все из них готов демонстрировать вам, миледи». Быстро приблизившись, леди Линдемар силой толкнула Варда, опрокинув спиной на кровать. «Ни один мужчина еще не отказывал мне» сообщила она, присев на край постели и склонившись над ним. — А многим предлагали? — Твое острословие переходит грань хамства, страж, — нахмурилась леди. — Тогда почему бы вам не хлопнуть, обижена дверью с обратной стороны, миледи? Йокуль удивленно отстранилась. Воспользовавшись моментом, Барт соскочил с противоположной стороны кровати. — Ты боишься меня, страж? — Боюсь отморозить себе что-нибудь. — Я могу заморозить тебя целиком, — рассердилась Ольвийка. В ее руке возник ледяной клинок. Мигом выхватив из паду, Варт одним взмахом рассек сосульку. — Твой клинок зачарован? — удивилась Йокуль, с недоумением глядя на оставшийся в руке ледяной обломок. — Думаешь, в пещере пустоты можно выжить с простой сталью в руках? осведомился Вард. До сего момента он понятия не имел о магических свойствах меча, но не собирался этого афишировать. «Я не боюсь вас, миледи. Мне доводилось разить существ, при виде которых у вас от ужаса замерло бы сердце». Он нагло блефовал, надеясь, что леди линда Линдомор как игра и понятия не имеет о том, что творится в таинственной пещере. Не убирая спаду, Варт шагнул навстречу гостям в обход разделяющих кровати. Она попыталась отступить, но уперлась спиной в тумбочку. «Я не хотела ничего дурного», — пробормотала она. «Мне лестно ваше предложение, миледи, но я не готов его принять, пока ваше дыхание оседает енем вокруг». Осторожно взяв ее за плечи, вар развернул гостю к дверям. «Если это переменится...» «Буду рад разделить с вами ложь». Он шлепнул Альвику пониже спины, подгоняя к выходу. Оглянувшись напоследок через плечо, Йокуль вышла, аккуратно прикрыв за собой дверь. А Вард рухнул в кресло, схватившись за голову и шепотом выругался Подрагивающий рукой достал сигарилу и глубоко затянулся. Эта ледяная красавица заставила его понервничать. С одной стороны, Варда от нее в дрожь бросала а с другой она все же была очень привлекательна. И если бы не эта аура холода. Впервые в жизни ему пришлось едва ли не силы отбиваться от пытающейся затащить его в постель красавицы. Из чего вдруг леди линда Март вздумала свешаться ему на шею? Заслышав, как вновь открывается дверь, Вард скачал, держаясь паду наготове, Но на сей раз это всего лишь вернулся нидол таща ворох черной и серой ткани. «Нидл готов шить?» с довольной улыбкой сообщил слуга. «Уйди с глаз моих!» отмахнулся Альф. «Там ниша за портьерой. В ней и кресло есть. Возьми свечи и сиди там. Огниво не забудь. Парк полез в карман». «Не надо огнива У Нидла есть!» Вороватый тролль гордо продемонстрировал еще одну волшебную зажигалку. Вард только покачал головой, подумав, что такими тембами скоро половине замковой стражи придется бросить курить. Весело насвистывая что-то себе под нос, тролль скрылся за занавесью. «Не свисти! Денег не будет!» – раздраженно велел Вард. «Милорд будет платить Нидлу?» Тролль высунул из-за шторы удивленную физиономию. «У Милорда у самого нет ни медика!» – хмыкнул Вард. Действительно, денег в комнате он не обнаружил. Если будешь хорошо служить, и меня не убьют, через год получишь плату в Ормгарде. Если... Милорд добрый, подвел итог слуга, вновь вскрывшись в нише. Нет, милорд идиот. Определенно идиот. Покачав головой, пробормотал варт